Глава 4 В ночь после возвращения с полугодовых скачек с Сахалина поспать мне так и не удалось. Я еще катался на заднице по бамбуковым зарослям, как меня кто-то бесцеремонно сдернул со шконки. О, о А куда это вы меня тащите?» Подал я голос и с удивлением посмотрел на двух совсем незнакомых матросов. Надо же, сам во сне оделся, зашнуровался и теперь только понял, что меня куда-то ведут. «Бить будут. Опять проверка КГБ? Новые методы воспитания?» «Хотя нет. Не пинают, не угрожают. Просто поддерживают под руки». «Проснулся наконец-то», — сказал один из этих парней. «Давай сам ножками пошевеливай. Времени в обрез». Я ничего не понял, но галопом понесся за посыльными. вроде роте минеров они сразу же затолкнули меня в кубрик. «Во, и верблюдик прибежал!» – заявил Дитер и кивнул на стол, стоявший посередине кубрика. «Собирайся давай, сейчас выписку принесут для ознакомления!» На столе был разложен набор из американского сухого пайка. «На Сахалине мы частенько употребляли такой на выходах, по сравнению с нашим. Редкостное дерьмо!» Там же я увидел серый флотский китайский комбинезон и многофункциональную пехотную лопатку, американский маск-халат, мотки саперного провода, подрывную машинку, противопехотные мины Клеймор, гранаты и набор сапера в наших стандартных кожаных подсумках, но с иероглифами. Мне пришлось, не задавая вопросов, сверять имущество с описью, лежавшей тут же, перематывать провод на катушку. Прибежал матрос из штаба. «Сунул мне какие-то бумажки для росписи». За ним прибыли наш Каплей и Федос. Саня тащил на себе мой видавший виды чудо-рюкзак. За спиной у него висел мой пулемет, на поясе пистолет «Кольт». Поповских нес книгу выдачи оружия. Федоса пучил глаза и пытался задать мне какие-то вопросы. Командир группы многозначительно молчал. «Они передали мне оружие и снаряжение и ушли». Сгорая от любопытства, я упаковал имущество, набил нагрудник магазинами с боевыми патронами, повесил моток репшнура на рюкзак, переоделся, как и минера, в комбинезон. Масхалат я приноитовал к рюкзаку. Болев осмотрел меня и еще несколько матросов, у кого-то что-то подправил, подтянул, погрозил мне пальцем и вышел. Все молчали, а меня просто распирало от любопытства. Интересно. Зачем я понадобился в роте подводного минирования? Водолаз из меня никудышный. Тут все на две-три головы выше. Вскоре мы вышли из казармы, погрузились в автобус с зашторенными окнами и выехали в неизвестность. Через полтора часа я снова спал, свернувшись калачиком на груди имущества, в брюхе огромного транспортного самолёта. Вертолет завис буквально в паре метров от поверхности воды. На волнах уже качался большой надувной плот, на который вскарабкалась первая пара. Я подтянул лямки жилета, проверил прочность стропы, связывающей его и ручной пулемет, получил пендель пониже спины и рухнул солдатиком в волны. Хорошо, что высадка проводилась в зависании, иначе я ощутимо приложился бы спиной о воду. В воде я привычным движением сунул пулемет за шиворот, магазин за воротник, ощупал под жилетом кобуру с пистолетом. Все на месте. Рядом со мной плюхнулся на волны мой рюкзак. Метрах в трех от меня в воду плавно вошел Дитер. Прыгал он без всяких вспомогательных средств и жилетов. Вот и плод. Я сделал пару взмахов ластами, уцепился рукой за фал, подтянулся, закинул ногу, перекатился через туго надутый борт. Затащил рюкзак. Болев, словно летучая рыба, вынырнул возле борта и сразу залетел вовнутрь, не цепляясь ни руками, ни ногами. Я пополз на нос, снял со спины пулемет, достал из запазухи бинокль в герметичном чехле и, согласно боевого расчета, начал вести наблюдение. Пытался узреть хоть что-нибудь. Буквально через минуту меня мягко толкнуло вперед, и я навалился на дутый нос плота. Матросы принялись грести. Я до сих пор находился в прострации. Никто ничего мне не рассказал и не пояснил. Только перед посадкой на вертолет после многочасового перелета на гражданском транспортнике Дитро поставил задачу на приводнение, кратко проинструктировал и довел номер и место в боевом расчете. Неужели начались те самые боевые выходы, которыми я так грезил? Но почему не в составе моей родной группы. Поповских все-таки решил от меня избавиться. Чем же я ему помешал? Ведь на Сахалине ко мне никаких претензий не было. Я постоянно ходил в головном дозоре, без зазрения совести и внутренних содроганий гонял остальных, когда исполнял обязанности заместителя командира группы вместо Федосова. Разведчики гребли молча и слажены. Дитер развернул антенну, нацепил на одно ухо головной телефон и что-то прослушивал. Я всматривался в бинокль, надеясь узреть хотя бы линию берега. Как-то страшновато. Высадились мы в открытом море. А вдруг шторм унесет нас черт знает куда. Не выгребем, не выплывем и подохнем от голода. Однако я переживал зря и минут через пятнадцать все-таки увидел береговую линию. Она оказалась намного ближе, чем я предполагал. Среди облаков. Прямо по курсу. Мы высаживались в маленькой бухточке посреди скал. Я снова повесил пулемет через плечо и спрыгнул в холодную воду, доходившую до пояса. Уцепился за фал и, словно буксир, подтащил резиновый плотик к берегу. Оказывается, минеры здесь уже бывали. Мы поволокли плотик по камням куда-то наверх и вскоре забрались в довольно обширную скалистую пещеру с песчаным дном, усыпанным сухими водорослями. За время перехода никто так и не сказал мне ни слова. Я же предпочитал помалкивать и не задавать глупых вопросов. Надо будет. Сами расскажут. Разведчики-менеры начали потрошить свои герметичные мешки, вытаскивать снаряжение, проверять оружие. Мы с Болевым забрались на скалу выше пещеры, развернули и замаскировали антенну. но ну что, карась-балет, боевые будни начались у тебя раньше всех. Да ты только не ссы. Мы группа первой очереди, твои могут через две недели пойти, так что вполне успеешь еще и с ними побегать». «Товарищ старшина», — обратился я вполне уставным порядком к Дитеру, «а хрена меня выдернули из родной группы?» У нас ведь только-только учения прошли. Мысли шире. У нас сейчас нормальных водолазов мало. Здесь всего две пары, да я, командир и заодно и радист. А еще нужен тот человек, который на дежурном приеме будет сидеть, базу охранять, жрачку готовить, когда мы на задачу пойдем. С этим и ты можешь справиться. Под воду не полезешь заряды ставить. А мы, минеры, сейчас на вес золота. Ага. Вот почему ты меня верблюдом назвал. «Ну да. Вроде носильщика. Но полудурок и неумеха тут тоже не нужен. Я своему штатному командиру твою кандидатуру двинул. Ваш Коплей поддержал. Сказал, что ты толковый матрос. В головнике бегаешь. Так что гордись». «Блин». А я думал, что он меня спихнул перед боевым дежурством. «Хреново думал. Ваш Коплей нормальный мужик. Некоторые». Когда группы минирования дополняют, суют нам идиотов, мучайся с ними потом. А ваш понял, что этот район потом вам же достанется, поэтому разведчик, уже прогулявшийся по побережью ножками, ой, как нужен будет. Тут тебе наоборот, доверие оказали. хера себе, вот это доверие. Буркнул я, закрепляя растяжку антенны. В пещере уже горел костер из невесть откуда взявшегося плавника. Дым уходил куда-то вверх. На выходе был сооружен светоотражающий экран из плащ-палатки. «А нас не заметят береговые патрули из-за дыма?» – спросил я старшину. «Все уже давно сделано. Дым в дырку идет, его потом к морю сносят. Так что, если только по запаху». Пока матросы проверяли индивидуальные дыхательные аппараты, готовили свои мины, я взял два котелка, наполнил их водой, вскрыл пару банок тушенки и начал варить суп. В пещере, как и на месте наших береговых занятий, тоже была закладка. Там нашлась картошка, уже довольно сморщенная, дряблые луковицы, несколько пакетов с крупами и рисом, маркированных иностранными надписями. Вроде неплохой набор для супа и каши. Пока я занимался приготовлением пищи, командир достал из непромокаемого планшета сразу две карты, собрал возле себя разведчиков и начал что-то им объяснять мне было безумно интересно но пришлось сделать отсутствующий независимый вид и с интересом наблюдать как пережаривается лук в котелке на жире из подтушенки мы плотно поели дитер распределил время дозоров наверху возле выставленной антенны и повел меня первого на место всучив мне малогабаритную станцию на этот раз мы залезли гораздо дальше и выше станция работаешь только тонами Если что-то серьезное. Сразу один длинный на всю мощь. Не вздумай вызывать базу и баловаться с тангентой. Слушай. А как я передам, что тут наверху? Будет же непонятно. Один длинный и все. Я сам приползу. Мы в режиме радиомолчания. Знаешь, что за часть рядом с нами стоит? Так связисты какие-то. У них же там антенн куча. «Хрена там связисты! Это такие же морские разведчики, как и мы, только другого профиля! Короче, слухачи эфира!» «А, понятно! А здесь что? А то, что у местных военных есть еще комплексы на машинах! Раскрывают себе военную тайну! Мы должны тут на бережке кое-что заминировать и тихо эвакуироваться!» А эти самые машинки слухачей, дружественной нам страны, уже работают. Засекут наш выход в эфир, сразу навалит толпа китайцев. И оно нам надо? Ага, понял, один длинный. Укажи мне направление наблюдения, попросил я командира. Тот сделал это и исчез. Я устроился поудобнее среди камней, накрылся плащ-палаткой и принялся вести наблюдение в указанном секторе. Интересно. А где же нас высадили? На островах или все-таки на материке? Судя по долгому перелету, мы сейчас находимся где-то в Тихом океане. Если Поповских знает, что наша группа тоже будет работать в этом районе, то, может, стоит все-таки получше осмотреться? Так. Сзади меня море. Впереди какие-то сопки, покрытые буйной растительностью. Я сидел в распадке между высоким выступом и спуском к морю. Кругом один камень. Песка, кустов и травы нет. Минут через пятнадцать мне надоело лежать на одном месте. Я решил вскарабкаться повыше. Закинул станцию на спину, повесил пулемет на грудь и стал потихоньку взбираться на близлежащую скалу. Пыхтел минут пять, подрал локти, но все-таки вылез на вполне удобный выступ с хорошим обзором. «Ого! Справа от меня...» Буквально в нескольких километрах виднелось множество огней, как в море, так и на берегу. В бинокль рассмотреть что-либо было трудно, но и так ясно, что мы высадились неподалеку от большой бухты с причальными сооружениями. Видна длинная перемещающаяся цепочка огней, скорее всего, двигающаяся автомобильная колонна. Весело мы устроились. И объект под боком, и пещерка неплохая. До бухты, совсем близко. Можно незаметно пройти вдоль берега. Потом минеры уйдут под воду и доберутся до объекта диверсии. Интересно, как нас будут отсюда эвакуировать? Офицер, проводивший расчет высадки нашей группы, был отличным специалистом. Он вывел нас сюда комбинированным способом. Через охрану района мы прошли на веслах совсем незамеченными. Оказывается, у минеров не все так просто. То ли дело у нас. Прыгнул с парашютом или с борта на берег и побежал по сопкам. Назад я спускался довольно долго. Потом промаялся еще час, наблюдая то за сектором, то за звездным небом с цепочкой лениво бегущих облаков. В голову мне вдруг пришла мысль, что если Дитер со своими водолазами на береговых занятиях взял меня и Зеленого без каких-либо затруднений, то он и сейчас может преподать урок спящему карасю. Наверное, стоит обезопасить себя на всякий случай. Немного помозговав, я соорудил куклу из камней под плащ-палаткой. В темноте ее вполне можно было принять за дремлющего дозорного. Ну что ж, посмотрим, прав я или нет. Вскоре послышалось еле слышное шуршание. Рядышком с куклой появилась темная фигура и склонилась над ней. Я как можно тише шагнул из-за камня, за которым прятался, накинул на шею разведчику ремень от пулемета, повернул его в руках, уперся магазином в позвоночник, пнул в сгиб колена. Матрос захрипел и замахал руками. Я тут же сдернул ремень и вывернул пулемет. «Свои! Ты меня чуть не придушил!» заявил мой сменщик. «Чего ты крадешься? Командир же говорил, что надо тихонько пошипеть». Это боевой выход. Не надо шутить со мной, выполняющим задачу по охране базы. Матрос растер шею, махнул рукой. Ладно, давай показывай, что тут где. Палатку оставь, на моей поспишь. Я вкратце обрисовал обстановку, показал, где находится скальный выступ, с которого отлично просматривается бухта. Мы шепотом поговорили еще минуты две, и я потихоньку пополз вниз, в пещеру. Разведчики спали вокруг костра на плащ-палатках, обнимая оружие. Меня встретил Дитер, угостил чаем из котелка твердокаменной карамелькой, расспросил обстановку, очень внимательно выслушал про бухту и в приказном порядке отправил спать. С утра я поднялся раньше всех. Костер разжигать не стал, принялся готовить завтрак на спиртовых таблетках. Разогрел сваренную вчера американскую рисовую кашу, приправил ее тушеной говядиной с овощами и поставил кипятиться воду. Командира группы в пещере уже не было. К началу завтрака все разведчики встали самостоятельно, начали умываться из фляжек и чистить зубы. Один из них увидел мой удивленный взгляд и проговорил. «Ты, когда закончишь с чаем, тоже умойся. Сразу самочувствие улучшается». Да и чушком нечего ходить. Так мне мыль нарыльное собрать не дали, к вам в роту сонного притащили, — опечалился я. Ничего, мылую зубную пасту я тебе дам, а бивни пальцем почистишь, — заявил матрос. — Ты над ним не прикалывайся, а то придушит хрен сказал мой ночной сменщик. Вчера чуть не прикончил меня на фишке. — Дмитриевич! — А чё это на тебя карась скинулся Да я с дури решил его бдительность проверить. Он сразу в драку полез. Так старательно меня душил, что я уже звёздочки увидел. Матросы посмеялись, расставили котелки, но есть не начинали, ждали Дитера. — Надо же, мы тоже без командира не приступаем. Хотя у нас целый капитан-лейтенант, а тут всего-навсего старшина. Сверху спустился довольный Болев. «Грести вам, не перегрести, товарищи матросы, ударники комсомольцы!» — приветствовал он своих минеров. «Такими веслами!» — матросы подняли ложки. «Твои слова до да коку в уши!» «Ого! Да тут целый ритуал принятия пищи!» — восхитился я, зачерпывая ложкой рис и размачивая сухарь в чае «Балет! Благодаря твоей наблюдательности!» «Нам не придется скакать по берегу, подставляться под патрулей», пробубнил Дитр с набитым ртом. Я сейчас полчаса высматривал подходы к бухте. Действительно, можно по бережку дойти вдоль линии скал, потом перебраться через косу. Оттуда до объекта 10 минут ходу на ластах. После завтрака все наверх на рекогностировку балет на охране. После того, как все позавтракали и уползли наверх, я перемыл котелки, умылся сам, пальцем почистил зубы, Вытерся об футболку. Мое самочувствие и вправду резко улучшилось.